315. Владыка ведущий. Чем ближе становится облик великий, тем больше растет он в понимании приближающегося к нему. Можно стоять рядом и не понимать, и, может быть, далеко, но близко. Близость в понимании, но не в физической дальности. Понимающий, значит, применяющий заветы даваемые. Применение и понимание — две стороны одной вещи. Предметы священные приближают. Священными зовем предметы, обращающие мысль ввысь и к высшему. Есть вещи, мысль к земле устремляющая, и вещи, устремляющие от земли. Предметы, доверяемые, имеют священное значение. Когда мысль обращена на них, связь с высшим устанавливается. Каждая вещь вокруг, помимо своего прямого значения, насыщена эманациями мыслей, ей сопутствующих, благих, устремляющих или влекущих вниз. Вещи, которые считаем своими нитями, связывают с землей. И Прометей, обладатель небесного огня, оказывается прикованным к земному. Но владыка ведущий устремляет лишь от земли, возвышая землю с собой. Земля, как центр средоточия личной малой жизни, ложь, но великое ее значение, как подножье жизни великой, данной человеку для восхождения вместе с нею. Земля восходит вместе с человеком. Вся плоть стенает вместе с закованным в материю духом. Об освобождении стенает к освобождению стремляется от ветхой формы своего выражения. Владыка, ведущий, всю землю ведет, со всем, что на ней, к высшей ступени эволюции. Неотделимая эволюция Земли и ее оболочек от эволюции человечества и эволюции космоса. Утверждение, что звезда от звезды разнствует во славе, указывает на эволюционную ступень каждой планеты в схеме общекосмического построения. И человечество, звезду обитающее, связано с ней ступенью своего восхождения все живое. Каждый центр духа Монады на лестнице иерархической занимает присущее ему место. От малого до великого. И снизу вверх идет великая лестница света. И все, что имеет бытие, находится где-то на ней. Владыка ведущий поднимает все сущее на планете по лестнице совершенствования. Лишь тьма и слуги ее вниз устремляются в бездну. Но к свету Păi,